— Ну, давай, сожги. Может, тебе бензинчику принести? — Конечно, принеси. И спичек тоже принеси. И газету старую давай принеси. И зажигалку нафиг давай принеси. С ненавистью и тихо говорил Клупаев, сверкая белками глаз, как цыгана с фильма «Неловимые мстители». Так они еще долго разговаривали, перечисляя все эти предметы, которые могли иметь отношение к возгоранию огня сено, солому, огнетушитель, дрова, уголь, карбит, порох и так далее. Сейчас ты пытался образумить Колупаева такими простыми словами. Колупаев, кончай бузить насчет гаража. Серега-то, чем виноват? Колупаев поднимал на меня тяжелый взгляд и отвечал коротко. Виноват. И я понимал, что спорить с ним бесполезно. Но однажды Произошло событие, которое вдруг изменило то, что казалось мне вечным и незыблемым. Был обычный серенький день. Серега маленький вдруг начал что-то такое говорить насчет того, что эта машина может сто двадцать километров выжить, как вдруг Колупаев подскочил к нему и, подняв носом ботинка кучу песка перед его носом с глухой яростью, сказал «Молчи, понял». — Почему это, — набычился Серега? Мы приготовились к обычному кровавому сценарию, но вдруг все пошло совсем не так, как всегда. — Потому что это не твоего отца машина, — заорал клупаев Он скрутил Серегу маленького и сказал ему прямо в лицо. — Если бы это была его машина, он бы давал тебе в гараж заходить. Понял, это не его машина. От этой дикой идеи мы все прямо-таки оцепенели. Стало тихо и страшно. Серега Маленький не заплакал, а только странно улыбнулся и пошел домой. Ночью я лежал и думал, что же будет дальше, и не убьет ли психованный отец Сереги Маленького или сам Серега, моего глупого друга, не сожжет ли в гараж, как обещал, или ничего этого не будет, и что тогда будет? От всех этих мыслей... Я захотел даже заплакать, но слезы почему-то все никак не шли. Я пошел на кухню, выпил водички, и мама сказала мне с просонок, — Хватит уж шастать туда-сюда! Утром я проснулся рано от тревожных предчувствий и выглянул в окно. Отец серёги маленького возился с машинуш, уж, наверное, часов с восьми утра, и когда мы, наконец, вышли и заняли боевую позицию в районе песочницы, он, конечно, порядка подустал. Однако при этом он еще долго не вылезал из-под машины, выдерживая паузу. Наконец дядя Володя вылез из-под машины и, коротко взглянув на нас, сказал очень простую фразу. — Сынок, иди ключ разводной принеси и попей тоже стакан водички. Серега в ту же секунду помчался домой. Редко мне потом доводилось в жизни видеть человека, который бегал бы с подобной скоростью. А обратно он возвращался, медленно и торжественно держа полный стакан в вытянутой руке. Дядя Володя медленно выпил воду и не очень громко сказал. — Иди, давай, поможешь. Серега на подгибающихся от счастья ногах вошел в гараж и скрылся там, в глубине. Колупаев постоял еще немного и, пожав плечами, поплелся домой. А потом было вот что сразу после моего дня рождения дождливым днем как то очень странно погиб отец сереги маленького владелец единственного в нашем дворе гаража и старого автомобиля он вышел из подъезда как всегда в своей старой шоферской кожаной куртке ободранный на рукавах еще достаточно прочный нахлобучил кепку и шагнул с бордюра на асфальт долгом потом ходили вокруг этого места Смотрели и думали, как же так? Ведь сколько раз мы тут прыгали, сидели на нем, даже спотыкались, и ничего. А он шагнул, поскользнулся и ударился головой о камень. Перед окнами нашего дома долго стояла скорая. — Плохо кому-то, — озабоченно говорила мама, кормя нас завтраком. — Надо же, как долго стоит. Наверное, сердце у кого-то прихватило. Была суббота... И лил такой дождь, что никуда не пойдешь. Я тоже припал к окну и вдруг увидел, как из дома выносят носилки. За носилками шла мать Сереги Маленького, и он сам. Здоровые санитары в плащах шли тяжело, но привычно. Они запихнули носилки в салон на какие рельсы, мать влезла туда же, а Серега остался один. Он стоял один под дождем